Глава восемнадцатая. Кажется, дела обстояли даже хуже, чем я предполагала. Когда я вылетела вслед за Лайлом из храма, мне поначалу казалось, что мы попали в какое-то другое место, явно отличающееся от Андариона. Черный дым, столбами поднимающийся от двух горящих сторожевых башен и десятка жилых строений поменьше. Кое-где мелькали оранжевые сполохи, выдыхаемого драконами пламени, А в небе постоянно мелькали то небольшие крылатые фигурки айронитов, то проносились драконы, поливающие пламенем все внизу. Страшно осознавать, что война пришла в твой дом и сейчас крушит все, что тебе дорого. На несколько секунд я зависла в воздухе, хлопая крыльями и пытаясь хоть как-то осмотреться, когда сильный толчок в плечо сбил меня в сторону. Возмутиться я даже не успела, потому что на том месте, где я только что довольно беспечно находилась, Оглядываясь по сторонам, прошёл обжигающий вал драконьего пламени, который испепелил бы меня, несмотря ни на что, потому что это был не предупредительный огненный плевок, а полноценный боевой выдох, после которого не остаётся ничего живого. Лайл, так удачно выбивший меня из-под обстрела, встряхнул меня за плечо и проорал в лицо, перекрывая грохот орушившихся построек: Еванника, хватит считать драконов. Их и так слишком много. Не зевай, королева у нас одна, и она позарез нужна Андарриону. Всё, хорош на меня орать, орявкнула я в ответ, только что клыками не щёлкнув, разозлившись и на себя, и на окружающих. Лаэль скептически ухмыльнулся, шлем он оставил где-то в хранилище и склонил голову в знак повиновения. Да пошло всё куда подальше, мне это надоело. Я круто развернулась и выхватив полыхающий серебристым отблеском тёмный клинок, скользнула вниз сквозь чёрный дым и воздушные потоки, огибая горящие башни и поминутно облетая аватаров с мечами наголо и айронитов, спешащих то ли в убежище, то ли на уцелевшие сторожевые башни. Внезапно из дымного облака прямо на меня вылетел изумрудно-зелёный дракон и сразу же распахнул пасть с внушительным набором клыков. вбирая воздух для огненного выдоха. Сейчас разбежался. Уклонившись в сторону, я перехватила меч и дьяна таран, набирая всё большую скорость, словно собираясь влететь дракону прямо в пасть. Тот, по-видимому, решил точно так же, но с сумасшедшим иа айронитами спорить себе дороже. Поэтому он попросту гостеприимно распахнул пасть ещё шире, и навстречу мне ринулась струя голубоватого пламени. окрасившаяся в ярко-жёлтое, только при соприкосновении с каменной стеной невысокой башенки, находившейся аккурат за моей спиной. Башня весело заполыхала, а я, успев в последний момент подняться над пламенем, нахально пролетела над драконьей головой, напрочь сняв ей снеся ему полгребня древним мечом. Как ни странно, гребень, который обычно не поддавался хорошо заточенному топору из гномьей стали, отлетел как миленький Обеспечив изумрудного дракона на ближайшие 200 лет оригинальной новомодной стрижкой. К сожалению, клиент моих стараний не оценил, и прикинув ущерб, оскорблённо взревел и попытался выловить меня клацнув челюстями, как собака. Не поймал, разочаровался ещё больше и пришёл к выводу, что столь наглые аирониты не имеют права на жизнь. Вообще-то он мог меня поймать, да только падающая башня помешала. Я-то успела пролететь под ней. Когда она уже опасно накренилась, а дракон нет. Не знаю, что ему там прищемило обломками, но завел он так старательно. Останавливаться и разворачиваться я не стала. Мне нужно было найти кое-кого в этом полыхающем бедламе, а если по дороге я ещё наткнусь на Аранвейна, то это будет вообще замечательно. Впереди на одной из уцелевших сторожевых башен мелькнули багряные крылья. Не уж-то Израиль Теперь, когда выяснилось, что тёмным пламенем была поглощена именно Алартиан, мир её праху, можно не волноваться из-за принца. Я сложила крылья по широкой дуге, уходя вниз, туда, где аэрониты под руководством Азраэла наводили огромный арбалет с полутора сожжёнными болтами в сторону одного из драконов, в этот момент воодушевлённо поливающего огнём город с высоты драконьего полёта. Ой, а достанут ли Подлетев ближе, я с изумлением расслышала, как Азраэль, перекрывая грохот сражения, раздаёт приказы направо и налево, а потом уловила занимательную фразу. И где же ваш истинный король, которого вы так ждали? Сейчас, когда необходима сила древних талисманов, судьба так и не привела его в Андарион в час нужды. А когда он придёт, то от нас могут остаться всего лишь воспоминания остывшей руины. Азраэль, успокойся. Мы выстоим. Или же уйдём с честью, но не проклиная того, кто не знает о своей судьбе. А вот второй голос я узнала бы из тысячи, различив даже сквозь серё в пламени и боевые кличи сквозь войну. "Данте!" не своим голосом закричала я, опекируя прямо на площадку и привлекая к себе всеобщее внимание. Не знаю, что подумали ароиты, когда на них с диким воплем понеслось нечто в доспехах с растрёпанными синими волосами и короной истинного короля на голове. Но аватар с чёрными крыльями вздрогнул как от удара и едва успел подставить руки, чтобы изловить меня по приземлению, поскольку эту процедуру на большой скорости я так и не освоила. Не помню, в какой момент приземления я успела забросить меч в ножны на поясе, помню только, как я обняла Данте, Всё ещё находясь у него на руках, тихо шепча только два слова: "Я вернулась". Ведущий крыла наконец-то поставил меня на каменную площадку и сорвал шлем, изумлённо вглядываясь в моё лицо. Его взгляд скользнул по короне, каким-то чудом удержавшейся на моей бедовой голове во время всех пируэтов в воздухе, по поблёскивающему наручу на левой руке, по рукояти древнего меча. находившевыся в ножнах. И вдруг Данте опустился на одно колено, склоняя голову. Я вздрогнула и подалась назад. Королева. И я беспомощно оглянулась назад, и раниты на смотровой башне склонили головы, только Азраэль смотрел на меня чёрными зеркалами глаз, в которых невозможно было прочитать ни единой эмоции, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Когда он медленно, словно через силу, поклонился мне, опираясь на странное оружие, похожее на алебарду. Так, пора брать дело в свои руки. Я откашлялась и воззвала: "Данте, прекращайте церемонии не до того сейчас. Азраэль, продолжай командовать, у тебя это прекрасно получается, и вообще вы в военном деле лучше меня разбираетесь. Поэтому продолжайте в том же духе, а я полетела". Куда? Спокойно поинтересовался Данте, поднимая с колена и всё ещё держа шлем в руках. Как обычно, в самое пекло, охотно ответила я, выхватывая меч из ножен и тряхнув волосами, отбрасывая их с лица. Найду драконьего царя и немного пообщаюсь с ним. Мы один разговор ещё в латырской горе не закончили. Значит, я с тобой, пожал плечами ведущий крыла, вытаскивая из ножен свой неизменный двуручный меч. Черные серебром глаза чуть озорно блеснули, когда аватар улыбнулся, сверкнув клыкастой улыбкой. Я не замедлила ответить ему тем же, и, отсалютовав клинком айронитом, уже возившимся с арбалетом, взлетела с башни как можно выше, выискивая в клубах дыма и отцветах пламени серебристый отблеск драконьей чешуи. «Думаешь, он захочет с тобой разговаривать?» Данте, занявший позицию слева от меня, настороженно огляделся по сторонам, и его глаза в прорезях шлема маски вновь затянуло вселенской тьмой. "Ему придётся. Я буду очень настаивать", мрачно ответила я, уходя в сторону от прошевшей совсем рядом обжигающей струи пламени. "Всё, надоело мне это. Данте, держись подальше, не знаю, как и что сработает и сработает ли вообще. Но я не хочу тебя задеть". Я взвилась ещё выше, держа меч над головой и чувствуя, как стремительно нагревается небесный хрусталь, врезанный в корону из переплетённых металлических перьев. Ну же, королева я или нет, по крайней мере, сейчас узнаем. Я раскрыла крылья и краем глаза успела заметить, как по синим перьям пробегают сотни голубоватых искорок. Несколько секунд, и они оделись бело-голубым пламенем, не обжигающим, а приятно согревающим. и придающим какую-то невероятную уверенность в себе. А рукоять меча в руках нагрелась, а само лезвие запылало так, словно отражало свет солнца. В глазах на миг потемнело, а потом я увидела всё словно сквозь воду. Очертания мира расплылись, и одновременно всё вокруг замедлилось, словно само время приостановило свой ход. И я глубоко вздохнула. И с головой окунулась в древнюю силу талисманов, которая уже ворочалась у меня внутри, словно разбуженный зверь, которого стоит только спустить с цепи, дать ему свободу, и тогда будет возможно все. Невероятный, невозможный танец на лезвии меча, когда жизнь и смерть разделяются лишь тонкой гранью силы, на острие которой ты балансируешь. Один неверный шаг — И дальше только долгое падение в небытие, а следом за тобой обрушится и освобождённая магия, которую никому будет контролировать. Как зверь, лишившийся любимого хозяина, она будет крушить и уничтожать всё вокруг, пока не выдохнется и не уйдёт туда, откуда была призвана. Но пока существует зыбкая нить связавшая душу заклинателя с призванной силой, она будет служить верно, преданно, неистово. И я простерла руки над бесконечной синевой этой беззвучной, безмолвной силы, погладила ее призрачными пальцами, давая ей привыкнуть ко мне, к моей душе, чтобы она отозвалась на мой зов сразу же, без промедлений. Туманное озеро всколыхнулось, Пошло неощутимой рябью. Я здесь, и я призываю тебя. Призрачная синева забурлила, поднимаясь вверх толстыми жгутами силы, сбивающихся в нечто огромное, пока ещё бесформенное, но ждущее. Ты избрала меня своей хозяйкой, и сейчас я прошу тебя прийти по моему зову. Озеро словно вздохнуло, обволакивая меня успокаивающим теплом, уплотняясь и одновременно уменьшаясь в размерах, становясь похожим на меня. Пусть май и свет, живущий в моей душе, станут твоим светом и тьмой. Развернулись синие крылья за спиной, искры побежали по очертаниям тела. Прозрачная рука потянулась ко мне, раскрыв ладонь. Короткие волосы танцевали в безветрии, как живые, закрывая её лицо. Пусть уйдут за грань, восставшая против нас. Тонкие, но ощутимо сильные пальцы переплелись с моими. Она подняла голову, вглядываясь в меня синими озёрами вместо глаз. Я твой друг и твой враг. Я твоё благословение и твоё проклятие. Я Твоя свобода и твоя окова. Я вздрогнула, но не отступила, глядя на неё. А у неё было моё лицо, словно я смотрелась в зеркало. Мы едины, и ныне я призываю тебя освободиться и восстать из мрака забвения. Она подалась вперёд, обнимая меня за плечи. Мир в моих глазах словно подёрнулся голубым полупрозрачным льдом. в котором застыли черные клубы дыма, драконы и айрониты, полыхающие башни и зеленоватые разряды молний и защитных куполов. Я огляделась, изумляясь своему спокойствию, если не сказать бездушности. И взгляд мой, как магнитом, притянула к одной единственной цели — серебряному дракону с черным гребнем вдоль хребта, зависшего над снежным дворцом. Голубоватый лёд подёрнулся частой сетью трещин, хрустнул и осыпался невидимыми осколками. Время потекло своим ходом, только вот теперь по рукам моим сжимающим древний меч стекали яркие капли бело-голубого сияния. Крем глаза я увидела, когда он отпадался назад, и тотчас камень в короне вспыхнул ослепляющим светом. Аранвейм. Крик раскатился над чашей чадящей горной долины, пробежав удушающей лавиной по каждому живому существу в Андарионе. Серебряный дракон, уже готовый выдохнуть пламя на крышу снежного дворца, развернулся в воздухе и прянул широкими кожистыми крыльями, словно отшатнувшись. Увидел, узнал и скользнул ко мне серебристой тенью, кое-где украшенной тёмными росчерками крови. Похоже, кто-то из аватаров успел обзавестись заговорёнными клинками. Но, честно говоря, я бы не стала обольщаться на этот счёт. Мелкие царапины разве что разодорили драконьего царя, но никак не ослабили. Синяя птица. Рык был достойным ответом моему усиленному магии голосу. Вот уж не подозревал, что ты выберешься из-за Латырской горы. Похоже, на этот раз я ошибся. Ты хорошо замаскировалась, королева. Даже я купился. И я не маскировалась. Я и сама не знала. Ответила я, опуская сверкающий меч и зависая в воздухе, размахивая крыльями с удвоенной частотой. Конечно, зависнуть неподвижно было бы намного эффектнее, но на такой высоте левитация не сработает. «Арон Вейн, останови свой народ! Прекрати войну! Я нашла виновную, и она понесла достойное наказание. К чему дальше проливать кровь? Вы же мудрый народ! Зачем и дальше уничтожать невинных?» «Остановить мой народ, чтобы ты, спустя время...» «Овладела всей силой истинной королевы и ответила на удар ударом?» «Я так не сделаю!» — возмутилась я. «Чего стоит слово Айронита?» — рыкнул Аарон Вейн, закладывая круг в воздухе вокруг меня, как хищник кружит вокруг беспомощной жертвы. Замерзшие озера серебристых глаз, перечеркнутые трещиной вертикального зрачка, уставились на меня. Истинная королева может быть только одна. Но и драконий царь тоже только один, тихо ответила я, поудобнее перехватывая меч. Тогда к чему нам разговоры? Я едва успела выставить перед собой меч, разделяя сплошной поток драконьего пламени, обогнувший меня с двух сторон взбесившимися реками огня. Тоненькая, словно хрустальная плёнка окутала меня мерцающим коконом, отражая жар пламени, когда поток оборвался так резко, словно его преградили плотиной. Я открыла глаза, которые зажмурила, чтобы не ослепнуть от яркого сияния, и с изумлением уставилась на пустое пространство перед собой. Дракона там не было. Куда он делся-то успел? Ответ пришёл сверху. Вначале на меня упала тень, отбрасываемая драконом, а следом за ней на меня спикировал и сам хозяин этой тени. Крайне гостеприимно распахнув пасть, искали клыки явно не в радостной улыбке. Я метнулась в сторону, уходя из-под удара, но все-таки шипастый кончик драконего хвоста чиркнул под оспехом, выбив искры и оставив на темном металле глубокую царапину, к счастью, не сквозную. Клинок в руке ощутимо завибрировал, словно недоумевая, почему хозяйка никак не пустит его в ход. Небесный хрусталь нагрелся, расплескивая лучистое сияние. И атакующий серебряный дракон словно натолкнулся на невидимую стену, беспомощно раскинув в воздухе широкие кожистые крылья. И я знала, что стоит мне захотеть, и купол вокруг дракона сожмется, перемолов тому кости в щепу. раздавит и отбросит в сторону, как тряпичную куклу. Если война, то без правил, а если победа, то любой ценой. Но любой ли? Хватит. Я тряхнула волосами, опускаясь на мощёную площадь перед уцелевшим так и дворцом и утягивая за собой Аранвейна, заставляя его приземлиться. Ты действительно наша королева? Над моей головой раздалось хлопанье крыльев, и рядом со мной опустился Азраэль. Доспехи принца, равно как и его глефа, были покрыты тёмной кровью с резким, характерным для драконий запахом. Посмотри наверх. Я послушно задрала голову и увидела, что битва остановилась. Драконы перестали жечь всё вокруг, тревожно кружа над дворцовой площадью. не нападая на айронитов, но и не давая им приблизиться к себе. В глазах Пойманова в магическую ловушку серебряного дракона полыхнула ярость, но он не шевельнулся. В самом деле, зачем мучиться? Минут через 5 заклинание уже не сможет его удержать, так что если что-то делать, то делать сейчас. Убейте его королева, и драконы проиграют. Без своего царя они какое-то время будут беспомощны. Азраэль, не замечала я за тобой раньше такой кровожадности, холодно ответила я, подходя к спелёному заклинанием Аранвейну и убирая меч в ножны, остановилась рядом с удлинённой драконьей мордой, заглядывая в его глаза. Ну и до чего мы с тобой докатились? Я понимаю, тяжело потерять детей, но это не повод чтобы убивать из-за одного преступника целый народ. Вы драконы, олицетворение мудрости и справедливости. Да, есть закон око за око. Но не пора ли остановиться и оглянуться по сторонам? Виновный наказан, что дальше? Может, всё-таки договоримся? Аранвейн шумно вздохнул и опустил голову. Попробуем, неохотно буркнул он. Попробуем, согласилась я, развеивая заклинание. Айронит и столпившаяся за моей спиной, в едином порыве подались назад, когда дракон с хрустом потянулся, раскрыв кожистые крылья и звучно клацнул зубами. Оглядел площадь свысока и вдруг запрокинул голову назад, издавая трубный рёв, от которого содрогнулась мостовая. А где-то в горах, если судить по звуку, сошла лавина. И драконы, кружившие над Анддарионом, принялись разлетаться один за другим, скрываясь за горными хребтами. А я наконец-то разглядела так и не пожиловшего улететь рубинового дракона, который продолжал нарезать круги над городом. Если я не ошибаюсь, там не только мой страж, но и твоя подруга Оскалил клыки драконий царь, складывая крылья. — Лети уж, встреть. Наговориться мы еще успеем. Переговоры — дело долгое. За пять минут на ходу не решаются. — Аритан! Вилья! Радостно заорала я, стрелой взмывая в небо под сдавленный смешок Аронвейна, различив на драконьей спине машущую рукой полуэльфийку. — Но теперь-то можно успокоиться. Раз уж они живы и невредимы, значит, всё точно наладится. Кажется, я уже не раз говорила, что накаркать неприятностей у меня получается как нельзя лучше. А этот раз тоже не стал исключением. Из клубов дыма от всё ещё горящей башенки прямо на меня почти бесшумно вылетела яргаль, чешуя которой сверкнула в лучах утреннего солнца, начищенной до блеска медью. мелькнула разъявленная пасть, плеснула потоком горячего ветра, и что-то силой ударило меня в плечо, убирая с пути разъярённые драконицы. Данте он успел ускользнуть от прокатившегося в воздухе вала огня, но драконица, извернувшись, хлестнула тяжёлым чешуйчатым хвостом, как плетью, силой ударив по жалобно заскрипевшем доспехам аватара так, что его отбросило на несколько саженей в сторону. Я с ужасом проследила за тем, как данте кувыркаясь в воздухе, как птица с подбитым крылом, рухнул вниз, откуда до меня донёсся звон доспехов, ударившихся о камень мостовой. Я не могла даже толком закричать, так и зависнув в воздухе и не имея мужества, чтобы приземлиться и проверить, что с ним. Одно чёрное крыло под неестественным углом торчало вверх, словно бросая вызов небесам. Второе же безжизненно распласталось по мостовой. Доспехи аватара на спине, там, куда пришёлся удар драконьего хвоста, были пробиты насквозь, и края разошедшегося металла поблёскивали на солнце. Длинные чёрные волосы спутавшиеся, и кое-где слипшиеся от крови и пота, полностью закрыли лицо так, что непонятно было, жив ли он вообще. После удара драконьим хвостом И рухнув с высоты в полдесятка саженей, нет. Я медленно, как во сне, спустилась вниз, приземлившись в десятке шагов от неподвижно лежавшего Данте. Так и не решившись подойти ближе, я просто стояла и смотрела, как свежий ветер шевелит кончики перьев на изломанных крыльях, играя чёрными, чуть отливающими синевой волосами. Глаза нестерпимо защепало, а потом Щекам стало горячо от обжигающей влаги, стекающей к подбородку. — И все-таки из тебя вышла ничтожная королева! — раздался за спиной голос Азраэла, а мгновением позже грудь пронзила резкой, ошеломляющей болью. Во рту моментально появился соленый привкус крови, чуть отдающий железом, и я изумленно уставилась на кончик лезвия Глефа, пробивший насквозь добротные доспехи, и хищно-поблескивающий окровавленной темной сталью, смахивающий на изогнутый нарост, не весть как появившийся у меня из груди. Кончики пальцев моментально онемели, а попытка вздохнуть отозвалась режущей болью, словно легкие набили битым хрусталем. Колени у меня подкосились, и я рухнула на мостовую, отрешенно взирая на происходящее. Какие-то крики, смешанные с ревом и глефа, Со смачным чавканьем выдернутое из моей груди рваный клокочущий хохот и полыхнувшая вспышка пламени. А потом всё отодвинулось куда-то далеко, словно отгородившись прочной стеной. Кто-то перевернул меня на спину так, что перед глазами возникло невыносимо яркое, бесконечно далёкое небо, всё ещё затянутое остатками дыма, который ветер уже сносил в сторону. Мелькнули ледястые драконьи глаза с вертикальным зрачком на человеческом лице. А потом я увидела мальчика лет 12, сосредоточенно читающего какую-то старинную книгу. Тёмные русые коротко остриженные волосы, карие глаза, простое, но вместе с тем запоминающееся лицо. Косой луч солнца лежит на полированной крышке стола из светлого дерева, отбрасывая на стену солнечный зайчик. Одежда на мальчике тёмная, но свободного струящегося покроя, который принят у эльфов. Ребёнок вздрогнул и оторвавшись от книги, внимательно посмотрел на меня. Иванка, не смей уходить, слышишь? А зачем оставаться? Ведь мне уже совсем не больно, только холодно. Сумрачная, укрытая туманным покрывалом грань между жизнью и смертью. В первый раз я попадаю на неё, в первый раз вижу её границы так чётко. И озеро, подёрнутое прозрачным льдом. Или же это такая гладкая поверхность? Кто знает. Лёгкий призрачный ветер взметнул волосы, захватил их в прозрачные ладони и тихонько погладил. Неощутимо, почти. Словно зазывая вслед за собой плеснуло золотом. мелькнула льдистая поверхность завораживающих драконьих глаз туман над озером возмущённо всколыхнулся свиваясь в причудливой петле как не вовремя разбуженная змея только что не зашипел туманные нити потянулись к моим ногам обвивая и утягивая за собой я не сопротивлялась поглаживая так илнущий к полупрозрачным ладоням дымок как верную собаку Бестелесный, но невероятно звучный голос, принадлежащий кому-то ещё, чьи глаза напомнили собой бесконечное звёздное небо, разлился над озером, сколыхнув беззвучную поверхность и разогнав туман всего лишь одним единственным словом: "Возвращайся". "Вернусь".